Глава тридцать 31. Врана и лейни побрели прочь, боясь обернуться. Врана отдала чужим черную бабочку, пальцы у нее подергивались от ужаса, в голове плавал морской туман. Что с ней теперь будет? Родители так и не вернулись. Она лишилась единственной своей драгоценности, зато Ленью на свободе. У мака опять есть мама. Нужно твердить это себе снова и снова. а у нее накопилось столько вопросов про собственную маму оставалось надеяться что лени сможет на них ответить ночь сгустилась обступила в рану и лени со всех сторон не видно было даже огней за могильника леня остановилась госпожа патель окликнула ее в рано лени прижала палец к губам хотя в такой темноте врана этого и не увидела чувствуешь прошептала Леня. Запах гниющей рыбы, как при отливе. Врана вдохнула, жала локти лени. Вонь эта была ей знакома. Так противно воняла от... «Карабелла!» выкрикнула Врана. Мерзкое привидение возникло у них на пути. Хохот его резал слух. Карабелла высунула язык и закатила Вране оплеуху. «Милые дамы!» донеслось из темноты. Говорил Брем, паршивый двуличный Брем, подумала врана. Мы тут с Кэлли подумали, видите ли, но ну не можем мы вас отпустить. Ничего личного, но все нужно доводить до конца. Терпеть не могу незаконченных дел. Обеих назад в подземелье! провела Люперца, кружа рядом во тьме. Нет, нет, нет. Боюсь, на сей раз подземелье исключается. Ты совершенно права, милая моя Келли, согласился Брэм. На сей раз нужна мера порадикальнее. Например, прогулочка по утесам прямо в море. Ах, Брэм, какая прекрасная мысль! одобрила Келли. Конечно же, они могут и вернуться. В этом городе никогда раньше не скажешь, кто вернется, а кто нет. Но неважно, если они вернутся,. «Уже будут для нас своими». «Как там это говорится у челов?» «Ах, да, и вашим, и нашим». Врана и Лени замерли на месте. Врана знала, все они рядом на расстоянии вытянутой руки. Брэм, Келли, Люперца и Карабелла затаились во тьме. Сейчас схватят их и заставят броситься в море, как испуганных лемингов. Лени наклонилась к Вране. «Записная книжка». Тихо прошептала она и на ухо. Врана кивнула. Да, книжка у меня, хотела она сказать, но какой от нее толк? Она, в отличие от люперца, не умеет видеть в темноте, не сможет открыть нужную страницу и прочитать заклинание. Да и бабочка у Брема. Что делать? Врана дернула лени за руку. Заклинание, прошептала Лени. Давай же, произнеси его. Я не могу. «Я же его не помню!» «Конечно, помнишь, Врана! Думай, думай, вспоминай! Вспомни маму!» Врана закрыла глаза, мысли неслись в скач. искали, искали слова. Она открыла глаза, тьма слегка посерела, тучи на небе разошлись, на землю упали капли лунного света. «Свет!» — подумала она. «Свет!» — воскликнула Врана. «Лунный свет!» «Ягоды в лунном свете блестят...» «Свет», — повторила лени. «Да, кажется, я вспомнила. В лунном свете...» «Да нет, Врана, смотри...» «Свет...» К ним приближались два круга света. Они делались все больше и больше. Взревел двигатель машины, огни были уже совсем рядом, машина остановилась, свет залил лени и Врану. Раздался голос Кити. Врана Макей, ты правда думала, что мы тебя оставим одну? Хлопнула дверца, с водительского места выпрыгнул Виджай, вытащил с заднего сиденья Мака, схватил его на руки. Лени! выкрикнул Виджай. Виджай, Мак, мальчик мой любимый! Лейни вырвала у Враны руку и бросилась к сыну, к свету автомобильных фар, который делался все ярче. Но они от фары погасли. свет шел от ночной земли и сливался со светом луны. Врана улыбнулась, когда Лея, Виджа и, и Мак слились в огромном, залитом слезами объятии. Казалось, весь мир омыт мягким белым светом. Прекрасным светом луны! Прекрасный свет исходил от Мары, стоявшей на капоте. Врана мигнула, и там же на капоте появился старый капитан. Он спокойно, мерно попыхивал присрачной трубкой. «Нет!» — заорал Брэм. Люперца встала на четвереньки, выгнула спину, ощетинилась. Келли сорвала очки и крикнула. «Открывай чемодан, дорогой!» Брэм встал на колени, открыл чемодан, залюбовался черной бабочкой. Бабочка бессильно билась и махала крылышками. «Да, да, да!» — воскликнул Брэм. «Я чувствую твою силу, дружок. Отдай ее мне!» Врана смотрела на бабочку. Теперь записная книжка была ей не нужна. Она и так знала слова. В голове зазвучал мамин голос. Она повторяла заклинание с ней вместе. Врана посмотрела на капитана. Глаза его сияли. Мак сидел в кресле. Виджай и Лейни стояли с ним рядом. Мак стал повторять за Враной. «Ягоды в лунном свете блестят. О, тис, святой и ворон. Черная бабочка вспорхнет. Все черные бабочки в коконах на ветвях взлетят и силой наполнят тьму, чтобы это дитя с матерью силой сравнялось. Врана вскинула руки, из-под них порхнули черные бабочки. Она заставила себя сделать шаг вперед. Новые черные бабочки срывались с ее ладоней, она чувствовала трепетание их крыльев. Ты узнаешь, когда придет время, сказала ей мама. Тело Враны сделалось легким. она взмыла в воздух. «Что происходит?» — завопила Люперца. «Брэм, сделай что-нибудь!» Брэм схватил черную бабочку за крыло, тряхнул. «Отдай мне свою силу!» — закричал он. Бабочка обмякла, Брэм выронил ее, выругался про себя, занес над бабочкой ногу. «Нет!» — остановила его врана. Голос был звучным, уверенным. Капитан громко пыхнул трубкой — Бабочки окружили врану, она как бы стала одной из них. Бабочка из чемодана затрепыхалась, взлетела. Брэм попытался ее поймать, но схватил только воздух. Дрянь, прошипел он. Все вы дряни!» Бабочка из чемодана порхнула выше, присоединилась к остальным и к вране. Она посмотрела на Брема и увидела в его глазах это. Страх. Брэм впервые в жизни познал вкус страха. И он оказался горек. Брэм бросил свой цилиндр на ветер и свистнул. Лошадиные призраки тут же подлетели к нему. Брэм поклонился Келли. «Прошу тебя, дорогая». Она подала ему руку, села в карету. Брэм вскочил туда же, схватил поводья. Бабочки уносили в рану ввысь. Она раскинула руки и замерцала в изумительном черном свете. В биении тысяч и тысяч блестящих черных крыльев. Люперца заткнула уши и завыла. Корабелла ходила кругами, декламируя старинный детский стишок. Облако бабочек кружилось, трепетало, расписывало ночное небо широкими мазками света. Бабочки образовали вращающуюся черную сферу, сфера медленно опустилась назад на землю, в метре от земли Врана вышла из сферы, бабочка из чемодана сидела у нее на плече, остальные бабочки порхали над ними». Лошадиные призраки били копытами, брыкались, высекали искры, летевшие во врану. черные бабочки их тут же гасили, а потом ринулись на Брэма и Келли, облепили Брему шею и лицо. Келли отмахивалась, но они набились ей на лицо и в волосы, точно пчелиный рой. «Будь ты проклята, врана Макей! – выкрикнула Келли. Брем тоже что-то кричал и дергал поводья. Он развернул карету, и лошадиные призраки помчались в сторону за замогильника. Врана сделала три шага и взмыла в воздух. Рой бабочек держался над ней. Она без всякого усилия нагнала Брэма и Келли. «Остановись, Брэм!» — крикнула она. «Все равно все кончено!» Брэм оскалился, показав черно-желтые зубы, задрал рука в пиджака, обнажив татуировку хорька, передал повод Келли, схватил врану за руку, подтянул к себе, хорек на татуировке пошевелился, отделился от руки, бросился на врану. В первый момент врана не поверила своим глазам, а потом рассмеялась. Чему ж тут не верить? Она летела по воздуху в изумительном облаке могущественных черных бабочек. Она жила в городе. Где благополучно сосуществовали мертвые и люди. Гули, белая дама, желали ей смерти. Чего бы и не поверить. Она готова поверить во что угодно. Харек впился ей в запястье, но она не почувствовала боли, лишь трепет прекрасных крыльев вокруг. Бабочка из чемодана вспорхнула у нее с плеча и пролетела сквозь хорька. Тот передернулся и прыгнул обратно Брэму на предплечье, устроился на неживой плоти и умер. Превратившись в черное пятно, формы похожие на хорька, Брэм потер руку и взревел от боли. Облако бабочек объяло собой в рану, они накинулись на Брэма и Келли, и вот тех уже полностью скрыли бесчисленные слои трепещущих крыльев. Карета повернула прочь от за могильника и понеслась к морю. Края утёсов все ближе и ближе, прямо там, где земля превращается в небо, в рано и бабочки порхнули с края вниз. Карета вместе с лошадиными призраками прянула вперед и рухнула в воду. Над набегающими на берег волнами взвились желто красные языки пламени. Кроваво-красный вал обрушился на песок. Дома замогильника, стоявшие на холмах, содрогнулись, задребезжали. На миг Вране показалось, что сейчас весь город сорвется в пучину. Вспышка черного света, и вот Врана уже стоит на краю утеса. Все бабочки исчезли. Лишь ее добрая подружка из чемодана осталась сидеть у нее на плече. Кити сжала в ране руку, они обернулись, Виджей и Лени слились в крепком объятии. Мак выглядел изумительно. Он плыл на своей коляске в нескольких метрах над землей. На коленях у него сидела Мара. Капитана нигде не было видно. "Простите нас, пожалуйста", раздался тоненький голосок. Говорила Карабелла. как будто обыкновенная, испуганная девочка. Она держала за лапулю перцу. «Простите, мы теперь пойдем отсюда!» Страшная парочка двинулась к краю утеса. «На старт! Внимание! Один, два, три!» скомандовала Корабелла. И обе они прыгнули в бушующие волны. Море почернело, сделавшись цвета ежевики, как и глаза Брема. Врана надеялась на одно, что глаза эти закрылись навсегда.